«Рассказывай», — попросил Роуман. «Грустно к этому неприложимо. Рассказывай». «Рассказывайте, Крис». «Это страшно, но это надо знать», — сказала Элизабет. «Да, Спарк?» «Сколько тогда вам было лет, Крис?» — спросил Спарк. «Это не моя история, Грегорь. Я хочу рассказать историю моей подруги».